Выплаты при рождении двойняшек или второго ребенка. Выплаты от трех до семи лет. Особенности назначения выплат из декрета в декрет. Один ребенок одна выплата. Все понятно. А как же быть с двойней? Пособие по беременности и родам. Данная выплата напрямую зависит от заработной платы мамы и составляет сто процентов от среднего заработка. То есть пособие по беременности и родам положено только трудоустроенным. Размер выплаты не зависит от количества детей и перечисляется единоразово. Единовременное пособие при рождении ребенка. Размер выплаты четко определен законом. В две тысячи двадцать первом году размер пособия составляет восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей. 32 копейки на ребёнка. Данная выплата рассчитывается на одного ребёнка. То есть, если у вас родились близнецы или двойня, вы получите выплату в двойном размере. Пособие не зависит от трудоустройства женщины и выплачивается через работодателя или соцзащиту. Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в 2021 году помимо матери ребёнка могут получать и иные родственники, которые фактически осуществляют уход за ребёнком и поэтому лишены возможности получать заработную плату или иной доход. При этом право на пособие сохраняется при работе во время отпуска на условиях неполного рабочего дня. либо на дому. Сумма выплаты зависит от размера заработной платы и составляет сорок процентов от среднего заработка. Если женщина нетрудоустроена, размер выплаты будет составлять фиксированную сумму. Минимальный размер выплаты семь тысяч восемьдесят два рубля восемьдесят пять копеек на каждого ребенка. Оформить выплату пособия можно через работодателя или органы соцзащиты не позднее 6 месяцев со дня достижения ребёнком возраста полутора лет. Президентское пособие или пособие на первого и второго ребёнка, рождённого после 1.01.2018 года. Так называемые президентские выплаты могут получать граждане Российской Федерации, у которых первый или второй ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2018 года. Ежемесячная выплата назначается на детей до 3 лет семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе за второй квартал предыдущего года. Дети и получатели пособия должны иметь гражданство РФ. Президентское пособие выплачивается на первого ребёнка из средств федерального бюджета, а на второго из средств материнского капитала. Размер выплаты будет зависеть от региона, в котором оформляется выплата, и соответствует одному прожиточному минимуму на ребёнка. регион назначения выплаты может не совпадать с местом постоянной регистрации. То есть важно, где фактически живёт семья. Если одновременно родилось тройня, то выплата оформляется только на двоих детей. Материнский капитал. Выплаты материнского капитала регулирует федеральный закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей от 29.12.2006 номер 256-ФЗ Размер материнского капитала проиндексирован и в 2021 году составляет 639.431 руб. 83 коп. Если второй ребёнок родился после 01.01.2020 или 483 881 рубль 83 копейки, если оба ребенка родились до 01.01.2020 года. Информацию о материнском капитале слушайте также в главе 3.11. Пособие на детей от трех до семи лет. Право на это пособие имеют дети. граждане Российской Федерации в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Если ежемесячный доход в расчёте на каждого члена семьи ниже одного прожиточного минимума в регионе. С 1 апреля 2021 года правила назначения и выплаты пособия на детей от 3 до 7 лет существенно изменились. Согласно указу президента Российской Федерации от 20.03.2020 номер 199 о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, и постановлению правительства Российской Федерации от 31.03.2020 номер 384. Теперь размер выплаты будет варьироваться в зависимости от дохода в семье. Если при выплате пособия в размере пятидесяти процентов регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере семьдесят пяти процентов регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье все равно не поднимутся до уровня прожиточного минимума. то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Для расчёта нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьёй за год, предшествующий 4 месяцам до назначения выплаты. То есть, если семья обращается в апреле 2021 года, то будут оцениваться её доходы Период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно. Месяц обращения за выплатой – апрель 2021. Какой период учитывают при расчете дохода? Декабрь 2019 года, ноябрь 2020 года, май 2021 года. январь 2020, декабрь 2020. июнь 2021 года. февраль 2020, январь 2021. июнь 2021 года. март 2020, февраль 2021. При назначении выплаты учитываются следующие доходы за этот период. Доход от трудовой или творческой деятельности. Заработная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-правовым договорам. Доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых. Пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от инвестиционной деятельности. Денежное довольствие военнослужащих. Алименты и социальные выплаты.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 Если у заявителя или другого взрослого члена семьи на протяжении всего года не было поступления средств, то есть он заявляет о нулевом доходе, пособие будет назначено только в случае, если причина для нулевого дохода объективная. Такими причинами признаются: уход за детьми, в случае если один из родителей в многодетной семье То есть у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должно быть поступление от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендии. Уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе, то есть у ребёнка официально есть только один родитель. Второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести. Уход за ребенком до достижения им возраста трех лет. Уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше восьмидесяти лет. Обучение на очной форме для членов семьи моложе двадцати трех лет. Срочная служба в армии. и трёхмесячный период после демобилизации. Прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более. Безработица. Необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывая до 6 месяцев нахождения в таком статусе. Отбывание наказания и трёхмесячный период После освобождения из места лишения свободы. Если суммарно у родителей отсутствовал доход по объективной причине на протяжении 10 месяцев из 12, то пособие будет назначено, несмотря на нулевой доход. При этом объективные причины могут быть и у обоих родителей. Например, папа служил в армии, а потом в течение 3 месяцев не смог найти работу. встал на биржу труда и в течение всего года не имел трудовых доходов, а мама ухаживала за ребёнком в возрасте до 3 лет. В таком случае, несмотря на то, что и у мамы, и у папы нет трудовых доходов, пособие будет назначено, поскольку у обоих родителей есть объективные причины для отсутствия доходов. При назначении выплаты не учитываются выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были получены в прошлые периоды на этого ребёнка. Ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. Если это пособие назначалось на того ребёнка, которому к моменту подачи заявления уже исполнилось 3 года. Единовременная материальная помощь и страховые выплаты средства, предоставленные в рамках социального контракта. Суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребёнка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет, 23 лет в случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации. Компенсационные выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом десять тысяч рублей, единовременные пособия на детей по пять и десять тысяч рублей, президентские. Новый порядок установил также требования к имуществу получателей пособий. Так семья может оформить пособие на ребенка, если владеет следующим имуществом: одной квартирой любой площади или несколькими квартирами. если площадь на каждого члена семьи менее двадцати четырех квадратных метров. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и или членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания. при которые невозможно совместное проживание граждан в одном помещении и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются. Одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 квадратных метров,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 не учитываются одной дачей одним гаражом, машиноместом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство земельными участками общей площадью не более ноль целых двадцать пять сотых гектаров в городских поселениях или не более 1 гектара, и если участки расположены в сельских поселениях, межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчёте нуждаемости. Одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, а также имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме, подвалы или имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества не учитывается. Одним автомобилем или двумя Если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки. Одним мотоциклом или двумя. Если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки. Одной единицы самоходной техники. Младше 5 лет это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники. Самоходные транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются, вне зависимости от их количества. Одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются, вне зависимости от их количества. Сбережениями годовой доход от процентов, по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России, то есть в среднем это вклады на сумму порядка 250 тысяч рублей. Семьи с новыми, до пяти лет мощными, свыше 250 лошадиных сил автомобилями не смогут получить пособие, за исключением тех случаев. Когда речь идёт о семье с четырьмя и более детьми. И это микроавтобус или иной автомобиль, в котором более пяти посадочных мест. Как и где оформить пособие? Пособия назначают и выплачивают органы социальной защиты населения. Подать заявление можно лично в органы социальной защиты населения, в МФЦ, почтой или через портал государственных услуг. Кроме заявления, заявитель теперь должен предоставить документы и сведения, которые подтверждают размер доходов для некоторых категорий, уважительные причины отсутствия дохода и наличие имущества. Пункт тринадцатый правила номер триста восемьдесят четыре. Если заявление подано через портал госуслуг. то предъявить документы в орган социальной защиты нужно в течение десяти дней с даты подачи заявления. Когда обращаться за пособием и перерасчетом? Заявление на назначение пособия можно подавать с дня исполнения ребенку трех лет. Если заявление подано в течение шести месяцев, пособие назначат с даты трехлетия ребенка. Если позднее, то с дня обращения. Выплата назначается сроком на 1 год. Заявления на перерасчёт выплаты в новом размере принимают с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. Рассматривать заявления будут по новым правилам, с учётом нулевого дохода и требований к наличию имущества. Если заявление одобрят, перерасчёт сделают с 1 января 2021 года. Независимо от того, подано заявление в апреле или декабре, если гражданину отказано в перерасчёте ежемесячной выплаты, и её продолжат платить в прежнем размере до истечения двенадцатимесячного срока, на который она была назначена. Можно ли обжаловать отказ в назначении пособия? Если орган социальной защиты отказал в назначении пособия, Отказ можно обжаловать в вышестоящий орган региональное министерство, прокуратуру или суд. У некоторых категорий граждан есть право на бесплатную юридическую помощь по вопросу назначения пособия на детей. Я перечислила основные федеральные пособия. Помимо них существуют также региональные. Уточнить наличие последних вы можете в законах вашего населённого пункта. в органах соцзащиты населения. Переход из декрета в декрет. Пошаговые инструкции. Если беременность наступила, когда первому малышу ещё не исполнилось полутора лет, и вы не планируете выходить на работу, необходимо написать заявление о продлении отпуска по уходу за ребёнком до 3 лет. Отпуск по уходу за ребёнком от полутора до 3 лет. предоставляется без денежного содержания. Для того, чтобы получить выплаты в максимальном размере, можно воспользоваться правом на замену лет. Как это сделать? После получения больничного по беременности и родам вы можете написать заявление о выборе другого периода для расчёта пособия. Например, указать годы, предшествующие первому декрету. Но прежде необходимо высчитать Когда именно был максимальный официальный доход. Чтобы не ошибиться с периодом. Если зарплата была примерно одинаковая, то можно не указывать специально необходимые периоды. По умолчанию будут взяты последние. Деньги будут перечислены на указанный счёт или на зарплатную карту. После рождения малыша и получения свидетельства о рождении вам нужно будет написать новое заявление. о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет. А теперь поговорим о нескольких важных рекомендациях, чтобы переход из декрета в декрет оказался выгодным и безопасным. Необходимо найти надёжного работодателя с полностью официальной зарплатой. Это позволит получать максимальные выплаты. Сегодня белые зарплаты предоставляют бюджетные и финансовые структуры. Также большинство крупных компаний заинтересовано в предоставлении полного социального пакета и официальной зарплаты. Однако небольшие фирмы иногда показывают только мрод в виде официальной части, а остальное выплачивается без учета налогов. Важно вставать на учет именно к муниципальному врачу. Если обращаться к сотрудникам частной клиники, то нельзя будет получать дотацию за постановку на учёт до 12-й недели. При этом есть возможность обратиться к гинекологу муниципальной клиники изначально, а потом наблюдаться платно в другой больнице. Следуя этим советам, можно будет немного увеличить получаемое от ФСС выплаты. И ещё один интересный нюанс. Закон позволяет пойти на небольшую хитрость при переходе из декрета в декрет до момента, когда первому малышу исполнится полтора года. Так возможно отправить в декретный отпуск любого трудоспособного члена семьи, у которого есть официальный доход. При этом самой можно продолжать работать дома или выходить на несколько часов. Как результат, Вы будете получать зарплату, работая, а также сидеть с ребёнком, а отец официально будет находиться в декрете, но продолжать работать на своей работе не полный день. После рождения второго ребёнка женщина берёт декретный отпуск, а семья продолжает получать выплаты за обоих малышей. После достижения первым полутора лет Отец выходит из декрета и продолжает работать уже официально. Интересно, что возможно и получение пособий одновременно на двоих детей. Хитрости не актуальны, если мужчина официально получает минимальный размер оплаты труда. Если первому малышу не исполнилось полутора лет и наступает 30 недель беременности, и нужно выбрать: получать пособие по беременности и родам, или по уходу, то также можно отправить родственника, осуществляющего уход за малышом, в декретный отпуск с получением пособия до полутора лет. А маме получить пособие по беременности и родам.